Глава одиннадцатая. Имение и компаньонка. Не стоит во всех, кто вас окружает, видеть врага. Кто-то из них желает вам добра, стоит только приглядеться. Для кого-то из ухудалая крыша над головой покажется домом, а кто-то раскритикует и целый дворец. Инита. «Вы же голодная, милочка!» Обратилась ко мне герцогиня, пока я задумалась о том, зачем бабушке ехать вместе со мной на край света. В том, что женишок ссылает меня далеко и надолго с глаз долой, как говорится, я не сомневалась. Мстил? Или же у него были свои планы на меня? И поездка бабушки тоже не входила в его упорядоченный уклад жизни. Тогда чего же добивалась старая герцогиня? «Ты же не станешь настаивать на поездке на ночь глядя?» Затем женщина всё же перевела свой взор и на внука. «Пожалей, мои старые кости!» На словах старой герцогини даю руку на отсечение, я слышала, как мой жених заскрежетал зубами. Дальше меня взяли под руку и повели прочь из зелёной гостиной, не дав задать даже пару вопросов герцогу. Но всё было к лучшему. Вряд ли в таком настроении мужчина что-нибудь да ответил мне заправду В коридоре теперь был свет и я могла рассматривать картины на стенах. Видимо, здесь красовалось всё поколение айленских, но останавливаться перед каждым и уж тем более знакомить меня с давно почившими родственниками никто не собирался. Добравшись на второй этаж, меня подвели к одной из дверей. Покои были просто огромные, и это я ещё не видела спальню и остальные прилегающие к ним комнаты. «Отдыхай, дорогая!» обратилась ко мне герцогиня. «Скоро принесут перекусить. Завтра на рассвете тронемся в путь, пока на дорогах будут держаться ночные заморозки. О своей горничной не беспокойся. Ей тоже окажут радушный прием, как и то, что она поедет вместе с нами». И после меня оставили одну. Как только закрылась дверь, я тут же присела в кресло и обреченно выдохнула. «Повезло мне в ту ночь встретить на своем пути герцога Еленского. И что только он там делал, так далеко от столицы? Почему согласился мне помочь? И вообще, зачем ему или королю понадобилась я в качестве невесты герцога? Хоть в этом мире были строгие нравы, жениться на себе я его не просила. Даже баронессе не называла имени того, с кем я провела ночь, чтобы они не вынудили беднягу взять меня в жены». Но судьба все равно преподнесла мне сюрприз. Или эта богиня постаралась. Обещала же она мне, что виконты пальцем меня не тронет. Вот и сдержала свое слово. Тогда зачем было снова связывать меня с другим мужчиной? Появилось такое предчувствие, словно я пошла по рукам. И от таких мыслей по спине пробежался холодок. И так вовремя меня отвлек стук в дверь. Принесли легкий перекус перед сном. Увидев еду и питье, желудок дал о себе знать, недовольно заурчав. Пришлось его задабривать. Затем мне помогли умыться и лечь в постель. А утром меня разбудили еще затемно и принесли завтрак в комнату. В дорогу мы действительно выдвинулись на рассвете, когда еще едва начинало светать. Я с герцогиней в одной карете, моя и ее горничная вместе с другими слугами во второй. Поежившись от утреннего мороза, поспешила спрятаться в тепле транспорта этого мира. Он согревался артефактом. За мной последовала и герцогиня. И то ли нужно было радоваться, что жених не вышел провожать ни меня, ни свою родную бабушку, то ли задаваться лишними вопросами. Но я быстро выкинула мысли о герцоге. Проехав всего ничего, я все же не удержалась и задала вопрос герцогине, который мучил меня всю ночь и все утро. Зачем вам ехать в такую даль, ваша светлость, и менять свою спокойную жизнь в столице на прозябание в деревне? Какие вы преследуете цели, отправляясь со мной теперь уже в мое имение? Да, я не собиралась скрывать, что герцог Айленский переписал самую малую часть своего огромнейшего имущества на мое имя. Как и не желала играть роль, что рада соседке. Хотя бабушка, скорее всего, была в курсе всех дел внука, если тот намеренно не скрывал от женщины свои проделки. «А мне нравится твоя прямота», — улыбнулась мне пожилая женщина, но ответов на свои вопросы я так и не дождалась. «По пути заедем к моему другу. Он страдает бессонницей, и даже в такую рань мы вряд ли застанем его в постели. Пришло время вернуть мне долг». На этом разговор между нами временно прекратился, пока мы не доехали на окраину столицы. Карета, что нам выделил мой жених, в районе, где мы оказались, выглядела чужой. Не к месту, и лишь благодаря тому, что было ранее утро, и на улице в это время находилось мало народу, то тут, то там показывались только слуги, спешащие кто за свежей газетой, кто за молоком, кто за выпечкой. Герцогиня попросила последовать за ней, и мне тоже пришлось выйти из кареты. Дом оказался маленьким и без участка, но хоть был дворецкий. Стоило нам приблизиться к двери, как она тут же приветливо распахнулась. «Чем обязан столь раннему визиту?» — услышала я мужской голос, стоило нам оказаться внутри. «Здравствуй, Петр! герцогиня проигнорировала вопрос хозяина дома и поздоровалась. «Все страдаешь от бессонницы и столь же неприветлив с гостями». «В такое время вы вряд ли на чай с ворчуном напрашиваться пришли. Говори, Криси, зачем пожаловала? И не сотрясай воздух вокруг меня. И так голова раскалывается». Даже меня, далекую от светского этикета девушку, такое фамильярное обращение мужчины к герцогине удивило. Но пожилая женщина даже бровью не повела. Словно все так и должно было быть. Кто они друг другу? «Настало время вернуть долг, Петер!» — произнесла герцогиня, после чего мужчина чуть не вскочил на ноги. Словно все эти годы он так и просидел в одном положении, чтобы только услышать заветные слова, будто джин. Названный Петером весь подтянулся, подобно хищному животному, перед прыжком на свою жертву. «И больше я тебя не потревожу». Дальше у меня не было возможности слышать разговор между двумя этими людьми. Петр пригласил герцогиню к себе в кабинет, а мне велел подать отвар. Но ждать пришлось недолго. Буквально через 15 минут они вернулись и тепло попрощались друг с другом. Я снова последовала за герцогиней Но вместо того, чтобы сесть в карету и тронуться в путь, она направилась к кучеру. И даже на мой безмолвный вопрос у неё был ответ. «Не думала же ты, дорогая, что я несколько дней буду трястись в карете по ухабистым дорогам нашей империи? Куда только Уильям смотрит? А если на нас нападут? Или мы застрянем где-то посередине поля или леса? Не хватало ещё попасть под дождь? Весенняя погода слишком переменчива». Я уже не в том возрасте для таких приключений. Петр одолжил нам артефакт для перехода. С ним мы значительно сократим путь до имения». Дальше я чуть ли не раскрыла рот, но вовремя опомнилась, что мне не стоит удивляться таким обычным вещам. Ладно, разного рода артефакты я видела и в доме барона, но чтобы перенестись на дальние расстояния, герцогиня протянула артефакт кучеру, затем мы устроились внутри кареты а насколько далеко с помощью них можно перенестись? И не...» Я сглотнула. «И не больно ли это? Мы всегда только на лошадях». Памяти Нита не выдавала никакой информации насчет порталов. «Ты даже не почувствуешь перехода», — по-доброму улыбнулась мне герцогиня. «Только я вот до сих пор не понимала, верить и доверять мне герцогине или все же держать уши востро». Карета тронулась по обычной дороге, несмотря на обещание герцогини, что переход будет быстрым. Затем нас немного затрясло. Дороги в столице действительно были не ахти. Я даже подпрыгнула, но подо мной была специальная подушка на такие случаи. После пары таких ям дорога более-менее выровнялась, и нас перестало трясти и кидать из стороны в сторону. Затем же герцогиня улыбнулась и попросила меня выглянуть в окно кареты. «Ах!» — удивилась я, не скрывая свои эмоции. Вместо грязных улиц столицы передо мной простирались чёрные поля, кое-где мелькали белые островки снега. Где-то вдалеке на горизонте я могла различить лес и поблизости ни одного особняка, дворца или дома. «К вечеру уже будем на месте», — обрадовала меня герцогиня. «По пути не будет ни таверн, ни трактиров, поэтому нам придётся перекусить прямо в поле». Мне было все равно, где нам придется остановиться. Главное, нам не надо будет трястись в карете. Если даже тело и и привыкло к такому, я нет. Даже поездка от храма в столицу вспоминалась с ужасом. Но не это было самым страшным. Самое ужасное меня ждало впереди. Когда начало темнеть, мы наконец-то добрались до нужного места. Карета остановилась, и я чуть ли не пулей выскочила наружу. Всё тело болело с непривычки. Но стоило мне выпрямиться и развернуться в сторону дома, я чуть на своё мягкое место не приземлилась. И это он назвал имением? Да это же бомжатник, не иначе. Я стояла уставшая и злая после дороги возле захудалого домишка в предвкушении сытного ужина и горячей ванны. Особенно второго. Как и встреча слуг с распростёртыми объятиями а вместо этого меня ждало запустение и разруха. «Я думала, что здесь похуже будет», — подала голос старушка, всю дорогу не произносившая ни слова, встав рядом со мной. Затем она вздохнула и бодрым шагом направилась в сторону имения своего внука. Точнее, уже моего имения. Словно у нее больше не было никакого выбора. «Да я бы лучше в карете переночевала». Ведь дом не внушал мне никакого доверия. Словно тронь, и он развалится подобно карточному домику. «Постойте. Так вы знали, что нас здесь ждет, и ни слова мне не сказали? Еще и сами согласились поехать вместе со мной!» Удивилась я поведению старушки, стараясь не отставать от нее. «Она точно нормальная? Или герцог специально не противился ее поездке со мной, чтобы избавиться от сумасшедшей старушки?» Какой щедрый у меня жених, однако. Отписал мне имение, которое проще снести, а не заниматься его восстановлением. Отправил со мной свою бабушку, у которой с головой не все в порядке. Надеюсь, вместо свадьбы меня не упекут в специальное учреждение вместе с герцогиней. Ну да, столица мне наскучила. Устала слышать -то ни одних и тех же матрон, как и их жалобы касательно своих супругов. Каждый день тебя пытаются угодить, что-то у тебя выпросить, подсунуть никчемных дочерей. А тут мне в руки попался такой экземпляр. Женщина смерила меня взглядом. Максимилиан точно бы тебя погубил. А я сделаю из тебя бриллиант, который всех ослепит. Хорошо, что он сослал тебя прочь от столицы. К тому же, кто еще будет ставить на место моего внука и щелкнет его понос словно маленького, ежели не ты? Предвкушающе улыбнулась мне женщина и поманила за собой к дому. Так я не поняла, она за меня или за своего нахального и грубого внучка? Но вместо озвучивания вопроса пришлось следовать за герцогиней. Здесь нас не ждали. Мы еле достучались до слуг, которые должны были приглядывать и ухаживать за домом. Но даже услышав имя герцога, они не обрадовались. Казалось, что наоборот, Нахмурились еще сильнее. Но это не помешало нам осмотреть дом. И к концу своей короткой экскурсии я пришла к неутешительным выводам, сжимая кулачки от злости на герцога и безысходности, что мне некуда деваться. Ну и удружил женишок. Был бы сейчас он рядом, то отблагодарила бы его как следует за такой подарок. Поклонилась бы до земли, а затем высказала бы все, что я о нем думаю. Ладно. Плевать в лицо не стало бы, все-таки второй человек в империи, но вот от парочки земных крепких слов не отказалось бы. Имение он мне отписал. От сердца, небось, отрывал, которое кровью обливается. А на самом деле имение оказалось захудалым домишком, при виде которого даже бабушка упомянутого жениха цокнула. Правда, виду не подала, что и она в шоке. Настоящая герцогиня же. «Пойдем на кухню». «Пообедаем и помолимся», — позвала меня герцогиня, вместе со мной пару минут полюбовавшись домом и изнутри и снаружи. «Утром всё разрешится, вот увидишь». Слуги, что жили в доме, были уже в возрасте, обитали в комнате рядом с кухней. Соответственно, в чистоте была только кухня. И слава создателю, наши слуги отстали от нас ненадолго. Мы только закончили осматривать дом и качать головами, как они тоже прибыли. Герцогиня тут же подтолкнула меня, сама не вмешивалась. Пришлось дать распоряжение привести в порядок хотя бы спальни, а со всем остальным разбираться будем дальше. И вот нам ничего не оставалось, как переждать на кухне. В гостиной тоже было грязно и пыльно, да и помолиться не помешало бы. Вдруг и нам в руки упадет, если не булыжник-алмаза, но хотя бы маленький кошель с монетами, чтобы хотя бы немного поправить дом и привести его в надлежащий вид. Я зачем-то раскрыла молитвенник, подаренный мне напоследок отцом. Ведь я не знала ни одной молитвы этого мира, да и на земле не считала себя особо верующей, а так хотя бы смогла бы прочесть, но и тут не обошлось без сюрпризов. Вместо ровных строк я удивленно смотрела на замок. Книга-то оказалась совсем не книгой. Покрутила шкатулку книгу, но от этого ничего не изменилось. Поскребла ногтем но без ключа никак не обойтись. Только где тот самый ключ? Хоть папенька и Нита и передал мне шкатулку. Про главное забыл? Вот же барон. Удружил так удружил. На кухне я появилась с задумчивым лицом. «Сильно расстроилась», — обратилась ко мне старая герцогиня, двумя руками обхватив чашку с отваром. «Я не думала, что здесь всё так плохо». Надеялась, что управляющий следил за всем. Эти земли находятся очень далеко от столицы, чтобы чаще заглядывать сюда. Всё нормально. Может, завтра утром нынешняя ситуация покажется не такой уж страшной? Темно. Мы после дороги уставшие, могли многое не увидеть, упустить. Но я мало верила своим же словам. Утром, наоборот, при дневном свете всё могло предстать перед нами ещё в более плачевном состоянии. Что мы упустили сегодня или не доглядели, завтра же нам может показаться чуть ли не концом света. Но это все завтра. На сегодня осталось допить отвар и лечь спать. Утро вечера мудренее, как говорится. Ах, если бы...